Глава 12. Лес. Лес. Лес. Лес. Никогда я ещё не видел такого леса. Из него можно было вырезать тысячу товарических садов. Каждому городскому школьнику достался бы огромный сад со своим входом и выходом. И сколько же друзей поместилось бы в гости в таком саду. Я думаю, целая школа народу не меньше. Мы шли по лесной дороге, шли медленно, зажатые высокими возами с соломой. И эти возы ползли спереди и сзади, как поршни в туннеле. А мы все глазели по сторонам и рвались убежать через просветы в деревьях. Кругом был лес муравьёв, потом начался лес птиц. Муравьи смотрели на нас из-за муравейников своего леса, бегали по деревьям, по листьям, падали на дорогу, чтобы нас укусить. Ну, в общем-то, относились к нам равнодушно, только как к киде. Зато птицы подняли такой крик, будто мы пришли и сразу и сковеркали им всю жизнь. Они пищали, каркали, тыкали, трясли над нами ветки, залетали между рядами, и мы подпрыгивали за ними и передразнивали, махая руками. Возыползли из солнца в тень и снова на солнце. В соломины высыпались, из них по одной падали нам под ноги и повисали на ветках и сверкали там, как ёлочные украшения. И вот, наконец, слева открылась свободная дорожка. Мы свернули на неё и бросились в рассыпную, будь-то занимать места, будь-то в таком лесу могло чего-то не хватить. Евгения Петровна громко звала нас назад, успокоиться и поговорить. Но мы не могли успокоиться и не хотели говорить. Нам надо было что-то поскорее сделать со всеми этими соснами, берёзами, мхами и лишайниками, с грибами, травой с болотами, кочками, клюквами, с паутиной, натянутой как мишень, с пеньком, облипшим смолой и опилками, с кустами черники. похожими на маленькие яблони с синими яблоками. Но что? Что с этим нужно делать? Я выскочил на какую-то поляну, посыпанную жёлтыми цветочками, и увидел на её краю один большой и красный. "Эй!" закричал я. "Сюда, смотрите, сюда!" Но никто не прибежал на мой крик. Каждый сам кричал: "Смотрите, смотрите!" Я мучился с этим цветком в одиночку. Я приседал и заглядывал на него снизу. Я трогал его пальцем, наклонял к земле, а он снова распрямлялся наверх. Я нюхал его. Я дул на него, как его собственный отдельный ветер. Но всё это было не то. Может быть, мне было бы легче, если б я знал его название. Но я не знал его названия. Тогда я сорвал его и понёс кому-нибудь дарить, но мне жалко было его дарить. Потом я незаметно оборвал на нём все листья. Потом стебелёк. Потом забрал в рот и пососал. Потом оторвал один лепесток и осторожно подкусал его зубами, потом все остальные. Потом съел то, что у меня осталось. После этого я лёг спиной в траву, раскинул руки. И лежал там как самый пьяный человек. Голова у меня болела и кружилась, во рту было горько, и я не помнил, откуда я сюда свалился, что на мне надето и из какого я отряда. Не соображал, что мне делать дальше, и нужно ли вообще что-нибудь делать, или только лежать так и смотреть, не отрываясь, на лесное небо.